Татьяна Устинова «Ждите неожиданного» Юлии Яниной с благодарностью за талант и волшебство. Итак, жирная девица в цветастом сарафане до полу, чтобы не было видно ног. Скорее всего, когда она встречает в журнале слово «эпиляция», думает, что это название модной гимнастики. Сидит в шезлонге и с упоением читает роман. Так упивается, что ничего не видит и не слышит, а теплоход вот-вот отойдет. Можно даже на обложку не смотреть, и так понятно, что роман любовный, и там, в романе, загорелый красавец вот-вот положит мускулистую руку на естество героини, или уже положил. За ней нелепая старуха с ридикюлем образца девятисотых годов. Кажется, тогда такие носили из сжатой ткани с длинной полукруглой ручкой. Редикюль слегка трачен молью и обшит бахромой, неровно. При старухе нелепое существо, по всему видно прислуга или нянька. Тоже как будто неровно обшитая бахромой и, кажется, от них нафталином несет. Следом лысый мужик в трениках, жуткой футболке с надписями и рожами и в капитанской фуражке с ним дружба точно такой же, но в тесноватой тенниске и расписных семейных труселях наверное думает что так выглядят гавайские шорты или супруга так думает раснарядила его подобным образом эти двинули культурно отдыхать, как пить дать у обоих каюты третьего класса коечки одна над другой на нижней по супруге под супругой, но в секрете от нее припасен ящик беленькой у каждого ящику. Затем дама. Даму Ксения изучила боковым зрением чуть более пристально, чем остальных пяти канторов. Дамах эти в возрасте, но очень хороша, почти Мэрил Стрип и одета в полном соответствии с моментом: синие льняные брюки, коротенькую широкую матроску и маленькую шапочку, кажется, даже с вуалькой. Шапочка ей очень идет, удивительно просто. Дама здесь на палубе была существом и народным из другого мира, как и сама Ксения, и она повспоминала немного, не знакомы ли они, но ничего не вспоминалось. Потом опереточный мужчина, тип пароходного Бон-Вивана, белые брючата, китель в морском духе, сандали, а бутыны носки, на шее бинокль на манер театрального то и дело подносит бинокль глазам хотя пристань вот она перед носом пароход не отошел еще вот спроси его сейчас что он там хочет высмотреть и он непременно ответит хорошеньких девушек ксения прошла у него за спиной и несмотря на свежий ветер уловила отчетливый аромат ландыша бонвиван как видно от души поливался ландышевым одеколоном а может и принимал его на грудь В шезлонге на носу сидел молодой человек в узких клетчатых брюках, при бороде и роговых очках. Он что-то быстро набирал на планшете, явно постил в блоге свои впечатления об отплытии теплохода. Ксения вздохнула. «Так, а где же тот? Ради кого и затевалась ее поездка? Ради кого она согласилась на десятидневные мучения? Его она так и не увидела». Где он может быть? Навстречу попался еще один персонаж. И тут уж пришлось поздороваться. Звали его Саша Дуайт. При этом имя Саша произносилось с ударением на последнем слоге. Он был полусветский тусовщик, то ли радиоведущий, то ли дизайнер, то ли шляпник, а, скорее всего, прилипала из тех, кто пользует богатых старух, а потом потихоньку тратит их денежки. Как правило, таким, как Саша, много не перепадает. На кома не хватает, вот они и путешествуют на пароходе по Волге в обществе сирых, убогих и нищих. Ужасно, что они здесь встретились. Он теперь всем раззвонит, что сама, сама, Ксения Новицкая проводит досуг на теплоходе «Александр Блок». Ксения еще раз вздохнула, Намеренно споткнулась о ноги блогера, чтобы он поднял голову, узнал ее, пришел в изумление, попросил автограф, это бы ее утешило немного. Блогер подтянул конечности, почесал лодыжку, пробормотал «Прошу прощения». А головы так и не поднял, урод. Она ушла на другой борт. Специально, чтобы не смотреть, как пароход будет отчаливать, как станут махать с пристани, и уроды на палубе тоже замашут, как будто уплывают на вечные века, чтобы не видеть, как поднимают трап, как матросы вытаскивают из грязной воды мокрые серые канаты. Теплоход загудел густым басом, заработали под днищем винты, Палуба завибрировала, грянул марш прощания славянки и сразу задуло, как будто ветер налетел, тень отступила, солнце залило палубу. Ксения подставила лицо солнцу, ветру и прикрыла глаза. Психотерапевт номер один, лучший из Рублевских, велел ей переменить обстановку, изменить среду обитания, стать на время другой. Этот идиот уверял, что вернется она обновленной. Господи, она сойдет на первой же остановке, или как это называется, на причале? Она сойдет там, где этому самому теплоходу приспичит остановиться, вызовет шофера и вернется в Москву. Правда, у нее здесь работа, и она ее выполнит. В конце концов, за работу ей платят, а времена сейчас нелегкие. Когда речной вокзал стал удаляться, и провожающих уже было не различить, Наташа отошла от борта и сунула под мышку книжку, которую бросила в шезлонг, чтобы не пропустить момент, когда теплоход станет отчаливать, и, подобрав юбку, стала подниматься на свою верхнюю палубу. Ах, как ей нравится момент, когда пароход отходит от пристани. Как начинает щипать в глазах, когда оркестр гремит прощание славянки. Она всегда грудью наваливается на борт и машет, машет. Ее никто не провожает, но она все равно наваливается и машет. Каким прекрасным представляется будущее путешествие, хотя она плавала каждый год и знала все шлюзы, все излученные повороты реки, все остановки, которые почему-то называются стоянками. Как прекрасно поздним вечером стоять на носу, ожидая входа в первый шлюз, где уже теснятся лодки и другие теплоходы, не такие огромные и шикарные, как Александр Блок. Для первого шлюза у нее даже припасена специальная войлочная курточка. На реке всегда холодно по вечерам, а эта голубая курточка с вытканными белыми узорами символизирует плавание. Летний вечер на реке — именно первый шлюз. В этот раз у нее каюта люкс, стоящая бешеных денег, и курточка уже пристроена в шкаф за полированные дверцы. Наташе нравилось представлять себе, как она там висит и провисит еще целых десять дней. Долго, почти целую жизнь. Сегодня первый день, он не считается, путешествие еще даже не началось. Наташа вздохнула от счастья, скинула розовые сандалии и с наслаждением встала на разогретую палубу. Какая радость эта теплая палуба, солнце по правому борту, ровный стук винтов, содрогание машины где-то в глубинах судна, белоснежные шторы салона, которые треплет ветер, официанты в белых перчатках, накрывавшие к обеду, неторопливые пассажиры, фланирующие мимо, разговоры, которые уносит ветер. Завтра она проснется, выглянет в окно, увидит реку, небо, зеленые берега, желтые песчаные кручи, и Москва окажется далеким и призрачным воспоминанием и останется воспоминанием целых десять дней. Вечность! Наташа засмеялась, зажмурилась и немного походила по палубе туда-сюда. Босым ногам было щекотно и приятно. Здесь наверху всего четыре каюты, и народу немного. Пассажиры еще не освоились, не всякий решится подняться сюда, в зону люкс. Наташина каюта была номер один, и тетка, выдававшая пассажирам ключи, посмотрела на нее с уважением. Еще бы, каюта номер один! Наташа точно знала, что это ее последнее путешествие, но решение было принято. Она поплывет, и именно в каюте Люкс, именно на самом шикарном теплоходе. Не думать. Думать и задавать себе вопросы запрещено. Все эти десять дней они еще, считай, не начались. Она и не станет. Она будет отдыхать и наслаждаться рекой, просторами, покоем и роскошью в последний раз. Она положила книжку в шезлонг, запустила руку в волосы, у нее были буйные кудри почти до плеч, и она все никак не могла привести их в какое-нибудь соответствие с модной прической. Они не приводились, и, как следует, всеми десятью пальцами несколько раз сильно их дернула. Дед говорил, что голову непременно нужно массировать, тогда к ней приливает кровь и уходят все ненужные мысли. «Что вы делаете?» Наташа оглянулась. Сказочно красивая женщина в морском костюме смотрела на нее с доброжелательным любопытством. На кого-то она была похожа, но Наташа не могла сообразить, на кого именно. Наташа помотала головой, чтобы кудри немного улеглись и осведомилась. «А что?» Женщина склонила голову на бок и протянула руку. «Я ваша соседка. Я видела, как вы выходили из своей каюты перед отплытием. Вы живете в первой, да? А я во второй». «Вот здорово!» — восхитилась Наташа. Ей хотелось всем восхищаться. «Меня зовут Наталья Павловна. И мне любопытно, зачем вы выдираете себе волосы. Обиться головой о стены не собираетесь?» «Да нет», — стала объяснять Наташа. «Я не выдираю». «Это такой массаж, меня дед научил. Когда приходят дурные мысли, нужно несколько раз силой дернуть себя за волосы, и мысли уйдут». Наталья Павловна улыбнулась. «Какие же у вас могут быть дурные мысли?» Но Наташа не собиралась ни с кем ими делиться. «Она не станет думать. Все десять дней. Они еще даже не начались, а значит, не скоро закончатся». «Я люблю ходить босиком», — сказала она ни к селу, ни к городу. «И именно по палубе. Это так приятно. Вы не пробовали?» «Как вас зовут?» «Тоже Наталья. Наташа». Наталья Павловна подумала немного, стянула белые босоножки, подошла и оперлась локтями о высокий борт. «Я буду называть вас Ташей», — заявила она, — «если вы не возражаете». Но Таша не возражала. Её никто никогда так не называл. «Я первый раз на теплоходе», — продолжала красавица. «И мне пока всё нравится. А вам?» «Ну что вы, я каждый год. Мой дед так любил теплоходы». Для него это был лучший отпуск. Как только пароход отчаливал, он сразу же запирался в каюте и писал до возвращения. Выходил только посмотреть на шлюзы. Он очень любил шлюзы. Наталья Павловна не задала ни одного вопроса, после которого пришлось бы снова драть себя за волосы. Где сейчас дед? С кем Наташа путешествует на этот раз? Наталья Павловна сказала только, что стоять босиком на палубе — одно удовольствие. «А сейчас будет обед», — сообщила Таша, которую просто распирала от восторга. Первый обед на теплоходе — это пир горой. Потом таких обедов они уже не закатывают. Видите, в салоне накрывают. Почему-то это называется салон. По вечерам там играет рояль, и поют разные певцы, и разговаривать трудно. А в обед никто не поет, и очень вкусно. Вы пойдете? Ну, конечно. Я же новичок, мне все хочется попробовать. Это вы опытный речной волк. Мимо них быстро прошла высоченная, очень худая и очень стильная девушка. Она была на таких каблуках, что ее покачивало в разные стороны, и она то и дело хваталась за поручни. Девушка дошла до каюты номер три, оглянулась на них, помедлила и вошла. Наталья Павловна, закрыв глаза и запрокинув голову, подставила лицо солнцу. «Я ее откуда-то знаю», — сказала Таша про девушку. «Совершенно точно знаю». «Конечно, знаете», — не открывая глаз, пробормотала Наталья Павловна. «И я знаю. Ее все знают. Это Ксения Новицкая». «Ведущая?» «Она специалист широкого профиля», — пояснила Наталья Павловна серьезно. «Она и ведущая, и писательница, и блогер, и, кажется, еще и кулинар». Печенье без глютена. Неужели не слышали? Таша пожала плечами. Так она его рекламирует, помните? Ну, она встает на весы, потом открывает коробочку, берет печенье, съедает его, облизывается. В это время за ней подглядывает молодой юноша. Он облизывается тоже. Потом она опять встает на весы, и стрелка показывает, что она похудела. Наталья Павловна повернулась, оперлась локтями о борт и стала рассматривать Ташу. Съела печенье и похудела. Кажется, в рекламе есть еще кошка, она тоже облизывается и тоже худеет. Понятно, пробормотала Таша. Такое рассматривание ей от чего то не понравилось. Я пойду, встретимся за обедом, да? Наталья Павловна кивнула и проводила ее глазами. Девочка явно не тянула на каюту люкс, да еще номер один. Но чем-то ей понравилось. То ли буйными кудрями, то ли историей про деда. Наталья Павловна не собиралась заводить никаких пароходных знакомств. После сезона ей требовалось прийти в себя и именно в таком месте, где никто не станет ее искать. Да и сама идея путешествия по реке показалась ей заманчивой. Что-то в этом было как будто из викторианской эпохи. А Наталья Павловна как раз раздумывала над этой самой эпохой. Она еще постояла немного, потом подобрала босоножки и отправилась в свою каюту. Она путешествовала не одна, спутник ее, вероятно, уже заждался. Как только она скрылась и дверь каюты тихонько, приятно клацнула, на палубе вновь появилась Ксения. Она вышла, недолго посмотрела на воду, ничего хорошего, обыкновенная буро-зеленая вода, скривилась и пожала плечами. Ее разбирало любопытство. Книжка толстой дуры так и осталась лежать в шезлонге. Ксении хотелось посмотреть название, проверить наблюдение. Она была очень наблюдательна, это известно всем подписчикам ее блога. Она еще немного постояла, потом опустилась в соседнее кресло, скрестила точенные ноги и немного полюбовалась собственными щиколотками. В правильно подобранной обуви щиколотки тоже казались точенными. Она переставила ноги, еще полюбовалась и подцепила книжку. «Ну?» Загорелый герой уже ощупал хорошенько трепещущее естество героини? «Евгений Шварц» было написано на зеленой затасканной обложке. Пьесы. Лен Дат, 1959 год. Ксения швырнула книжку обратно. Поднялась, пошла, стараясь балансировать, то и дело хватаясь руками за стены, дверь каюты захлопнулась за ней. К обеду Наташа, ставшая на предстоящие десять дней Ташей, переоделась. У нее не было круизной коллекции, как у ее палубной знакомицы, зато были совершенно новые и очень правильно рваные джинсы и длинная тоненькая маечка, полосатенькая, похожая на матроску. Таша немного постояла перед зеркалом и накинула на плечи белый хлопчатобумажный свитер, чтобы завершить образ. В этом последнем путешествии она будет выглядеть прекрасно. Она так долго к нему готовилась, собиралась, пересчитывала деньги, прикидывала, хватит ли на все радости. А если на какие-нибудь не хватит, то и наплевать. В салоне, где было много красного дерева и позолоты, с бронзовыми фигурками и роялем, с лилиями в высоких вазах, на паркете толстый ковер, на окнах жарко начищенными медными рамами белоснежные шторы, оказалось накрыто несколько столов. Каждый стол украшали небольшие круглые букетики и крахмальные салфетки остроконечными горками. Ближе всего сидели двое. Пожилая женщина в восточном бурнусе и тюрбане, очень яркая, а с ней рядом молодая, в цветастой кофточке, очень блеклая. За ними еще один стол был занят бородатым и очкастым молодым человеком. Он не поднимал головы от планшета и вообще по сторонам не смотрел. Таша быстро оглядела его, и он ей вдруг понравился. У него было славное лицо — Ей так показалось, и чему-то в планшете он иронично улыбался. Улыбка Таши понравилась тоже. У самого окна сидел человек неопределенного возраста в белых брюках и синем пиджаке. Когда Таша вошла, он поднялся, сделал движение, словно щелкнул каблуками, подошел к ней и поклонился. «Владислав!» — представился он и поцеловал Таше ручку. От него сильно пахло ландышем и кажется еще спиртным. «Наташа». Она тихонько высвободила руку из его пальцев. Он отпускать ее как будто не собирался и все время пристально и доброжелательно смотрел ей в глаза. можно Наташа?» «Какая прелесть!» — восхитился Владислав. «Мне нравится все старинное. Вещи, имена». «Тата, Ляля, Таша, они очень уютно звучат, не правда ли?» Он говорил, как будто из роли, и Таше стало смешно. Она огляделась по сторонам в поисках своего столика. «Вы из какой каюты?» — озаботился Владислав. «Из первой. О, тогда разрешите проводить вас к вашему месту. Оно самое лучшее». И он сделал локоть кренделем. Таша взяла его под локоть, и по неслышному ковру они прошли к столику. Отсюда на самом деле открывался самый лучший вид на реку. Таша уселась, сняла со сверкающей тарелки горку из накрахмаленной салфетки, вздохнула от счастья и стала смотреть на реку. «Принеси мне воду, Лена», — негромко говорила старуха, «только не из холодильника, а ту, которую Коля поставил в шкаф а боржоми возьми холодный». «У них, наверное, здесь есть боржоми», — шелестела в ответ Лена. «Я понятия не имею, что они налили в бутылке, может быть, воду из реки. А у нас самые настоящие боржоми, ты прекрасно это знаешь». «Хорошо, Розалия Карловна». Владислав все топтался возле ташиного столика, видимо, отдавал дань номеру один вы путешествуете со спутником или мне разрешается присесть?» Тут уж Таша слегка засмеялась и сделала приглашающий жест, но ничего из этого не вышло. «Прошу прощения», — сказали рядом насмешливо, «но это наше место, и мы его никому не отдадим». Напротив Таши усаживалась Наталья Павловна. На этот раз На ней был белый льняной сарафан, на плечи накинута павлова посадская шаль с кистями, завязанная спереди громадным узлом. А на руках у нее трепыхался невиданный зверь. Таша поначалу не поняла, кто — то ли хорек, то ли крупная белка, то ли странной породы кошка. Владислав снова сделал попытку щелкнуть каблуками сандалий. Он и щелкнул бы, если бы на сандалиях были каблуки — и поддержал стул Натальи Палны, хотя та уже села. Представился и поклонился. Наталья Пална кивнула и, словно отпустив Владислава, который тем не менее никуда не ушел, повернулась к Таше. Мы сидим вместе, сказала она, за одним столиком. Вы же не против, Таша? Познакомьтесь, это Веллингтон Герцог первый. Таша смотрела во все глаза. Невиданный зверь оказался не крысой и не белкой, а собакой. Таша видела таких в журнале. Про герцога первого она, честно сказать, ничего не поняла. Его так зовут. «Веллингтон-герцог первый», — пояснила Наталья Павловна. «А вы знаете, кто такой Веллингтон?» «О, это великий человек, полководец. В Индии воевал, разбил Жозефа Бонапарта, брата Наполеона». Мадрид взял, но главное — Ватерлоу. Он победил Наполеона в битве при Ватерлоу, за что получил титул не просто герцога, а герцога первого. Так что мы никаких сокращений от имени не признаем. Иногда только самым близким позволено обращаться Милорд, ну или Ваша Светлость. Между прочим, порода называется Пражский крысарик. Понятно было, что все это игра и в герцога, и в светлость, и в собаку-крысарика. Такие собаки существуют только для того, чтобы в них играть. Но ни игра, ни собака не понравились Таше. Она посмотрела Наталье Палне в лицо и отвела глаза. Веллингтон-герцог первый перебирал лапками по белоснежному льняному сарафану хозяйки косил влажным оленем глазом, прижимал уши и время от времени скалил мелкие белые зубы. «Какая прелесть!» — сказал Владислав фальшиво. «Какое очаровательное существо!» Он был несколько уязвлен тем, что сказочной красоты дама с собачкой так и не представилась, но сдаваться не собирался. Он потянулся к собачке с намерением сделать ей козу или пощекотать шейку, Но дрожащее существо вдруг зарычало, выкатило глаза, поджало крысиный хвост, несколько раз тявкнуло отвратительно писклявым голосом и попыталось схватить Владислава за палец. «Нет-нет, не нужно трогать, его светлость этого не любит», развлекаясь, сказала Наталья Павловна, а старуха в тюрбане вытянула шею и посмотрела. «Он у нас голубых кровей», «К нему нельзя прикасаться, как и к английской королеве». «Милая», — громко сказала старуха, и все разом на нее оглянулись. Даже бородач поднял голову от своего планшета. «Милая, вы предполагаете, что животное будет с нами кушать?» «Вы ко мне обращаетесь?» После небольшой паузы осведомилась Наталья Павловна. «К вам, милая, к вам». На пороге салона возникла Ксения Новицкая, в чем-то летящем и очень коротком, на плече огромный цветок и какие-то бледные разводы на юбочке, а каблуки еще выше. Ах, как хороша! Но никто не обратил на нее внимания, даже Владислав. Всех интересовал поединок старухи с красавицей и ее герцогом. Ведь ясно, как белый день, что начинается поединок. И есть надежда, что поединок продлится все плавание. Вот ведь подарок судьбы и развлечения». Старуха фыркнула, на ее тюрбане негодующе закачались и засверкали какие-то бирюльки, и стала выбираться из-за стола. Ксения Новицкая села за свободный столик, открыла карточку меню и стала изучать. Таша вздохнула. «Я никому не позволю испортить свое путешествие». «Вот это моё последнее путешествие не может быть ничем испорчено!» Старуха приближалась. Наталья Павловна смотрела на нее с холодным интересом. Герцог первый перестал трястись и тоже уставился. Бородач вытянул шею, а Владислав, дрогнув упитанным телом, немного отступил во избежание. «Милая!» сказала старуха и наставила на герцога первого толстый указательный палец. — Ваше животное приучено кушать в заведениях общественного питания? Вместе с людьми? — Он нисколько вам не помешает, — отчеканила Наталья. Старуха протянула толстые руки, и коротенькие унизанные перстнями пальцы моментально цапнули у нее с коленей собаку. Таша ахнула. Наталья Павловна проворно вскочила. Ксения Новицкая бросила меню и уставилась на них. Старуха поднесла собаку близко к глазам, несколько секунд ее рассматривала, потом вытянула губы дудочкой и поцеловала герцога первого в макушку. — Ты мой сладкий, — сказала она чудовищным басом ты такое умное животное, ты приучен кушать в общественном заведении вместе с людьми. И она потрясла пса, покрутила и опять поцеловала, кажется, в задницу. Герцог первый жмурился от счастья. Милая, не отрываясь от собаки, пробасила старуха. «Если вы имеете хоть каплю сочувствия к старости, вы позволите нам с этим дивным существом проводить вместе некоторое время. Мы будем сидеть на палубе и встречать Зарю». «Да, мой маленький?» Кажется, маленький согласно затряс головой. «Как нас зовут?» «Веллингтон-герцог первый», — упавшим голосом повторила Наталья Павловна. «Нет, не его». Его я буду называть мой сладун Вас. Как зовут Вас, милая? Меня зовут Розалия Карловна. Но моему мальчику я разрешу называть себя тетя Роза. И она опять поцеловала герцога первого. Тот млел. Какая у нас порода? Я не расслышала. Пражский крысарик. Отчетливо, как ученица у доски, отрапортовала Наталья Павловна. По легенде, в четырнадцатом веке эти собаки спасли Прагу от чумы. Они истребляли чумных крыс, котов в те времена не жаловали. «Ты даже гоняешь крыс!» — умильно пробасила старуха. «Ты не крысарик, ты целый крысарий!» Владислав решил вступить, приблизился и опять предпринял попытку погладить пёсика. Герцог первый весь подобрался и извернулся и тяпнул Владислава за палец. «Ах ты, сволочь! Молодой человек!» Взревела старуха, накрывая Веллингтона бюстом. «Не суйте свои руки, куда не следует. Вы же видите, наш сладун не выносит прикосновений. Он благороден и хорошо воспитан». Владислав рассматривал свой палец. «Да крови, зараза!» Бородач с планшетом хохотал за своим столом. Даже Ксения Новицкая улыбнулась. «Ну иди, иди к мамуле. Бабушка погуляет с тобой после обеда». Розалия Карловна ловко вернула Веллингтона герцога первого Натальи, пощекотала его шейку и отбыла за свой стол. Как раз появилась компаньонка с боржоми, и старуха принялась на весь салон расхваливать сладкого мальчика. «Что такое?» — дрожащим от смеха голосом тихонько спросила Наталья у Таши. «Вы видели это представление? Она будет называть его «мой сладун». Таша млела от счастья, как герцог первый от старухиных поцелуев. Скандала никакого не получилось, вышло все наоборот. Всеобщее веселье и радость, если не считать укушенного Владислава. «Может, она очень любит собак?» Наталья пожала плечами. «Но мой-то артист, а еще голубых кровей. Никого, кроме меня, не признает». Она наклонилась, в вырезе сарафана появилась полоска загорелого рельефного бюста и сказала собаке на ухо, «Ты подлый предатель, вот ты кто, понял?» Бородатый молодой человек вдруг вскочил и пошел к Сене. «Вы Ксения Новицкая?» начал он издалека. «Я вас сразу узнал. Я ваш подписчик и поклонник. Вы же... Вы так прекрасно пишете?» Тут все присутствующие позабыли о герцоге первом и уставились на Ксении. «Пишу», — сказала она лениво. «И что вы хотите? Автограф?» Молодой человек смутился, хотя он был не похож на человека, способного смущаться. «А можно селфи?» «Нет». Ксения вновь принялась изучать меню. «Почему?» — глупо спросил молодой человек. «Лена, налей мне воды», — громко велела старуха. И «Иппотерапия обед, все сроки вышли, мы голодаем». «Потому что я не хочу с вами фотографироваться». «Извините», — пробормотал молодой человек и стал отступать. Ксения продолжала читать меню. «Печенье без глютена, говорю же», — тихо сказала Таша Наталья кошки, и те облизываются. Жарко блеснув на солнце, распахнулась дверь, и в салон, в сопровождении метродотеля, вошел еще один персонаж. Он был в очень узких зеленых брюках по щиколотку, мундире с золотым и на одном плече и кивере. Честное слово, на голове у него был кивер. «Добрый день», — манерно растягивая слова, сказал персонаж. «Я совершенно заблудился в этом вертепе. Где мое место?» «Сюда, пожалуйста», — Митродотель отодвинул стул. Ипполетный уселся и положил ногу на ногу, с некоторым трудом, так узкие были его зеленые брюки. «Интересно, он знает смысл слова «вертеп»?» — сама у себя спросила Наталья Павловна, и Таша фыркнула. «Я думаю, мне не нужно представляться, да?» Громко спросил Ипполетный. «Вы же все наверняка перезнакомились? А мы с Ксюшей люди известные, так что нам не обязательно». «Обязательно снимать в помещении шапку юноша», на весь салон объявила Розалия Карловна. «Особенно во время обеда». Эполетный уставился на нее в замешательстве. Невзрачная Лена втянула голову в плечи. «Вы нам аппетит портите этим своим... картузом! Снимайте, снимайте! Официант, примите у юноши головной убор!» Эпполетный дрогнул и кивер снял. Под ним оказались локоны, несколько примятые, но все равно завитые очень искусно. Митродотель проворно пробежал заполированную панель и через секунду оттуда стали выносить закуски и блюда. Таши страшно захотелось есть, просто ужасно. Веллингтон-герцог первый растопырил уши и задвигал мокрым черным носом. Владислав проследовал к своему столу и, элегантно отставив укушенный палец, заложил за воротник крахмальную салфетку. Две стопки водки громко распоряжалась за своим столом Розалия Карловна. «Непременно в холодный графинчик! И закуски!» Сначала подаете кильку и сельдь, а уж потом буженину и сало. Вечная история. Как будто в России разучились закусывать. Сначала соленая рыба, затем холодное мясо, а уж потом закуска горячая. Или вы думаете, я должна есть кильку после сала? Виноват, говорил официант, расставляя тарелки. Сейчас все исправим. А где хрен? «Где горчица? Или вы думаете, я должна есть сало без горчицы, а заливное без хрена?» «Виноват?» «Лена, налей мне боржоми». «Может, и нам выпить?» Вдруг предложила Таша Наталье Павловне и герцогу первому. «Путешествие же еще даже не началось», — спохватилась она. «Начнется только завтра и целых десять дней». Наталья посмотрела на нее внимательно. У девочки что-то случилось, это совершенно понятно. Человек, девушка, в спокойном, умиротворённом настроении не нервничает так сильно, не заставляет себя поминутно веселиться и ликовать. Что-то случилось, это довольно серьёзно. Хотелось бы знать, что именно. Свадьба расстроилась, с работы уволили или что-то более страшное. «Я люблю шампанское», — призналась Таша. «Бутылку шампанского», — попросила Наталья Павловна официанта, «сухого и замороженного». Официант потупился. «У нас только теплое, но я могу поставить ведро со льдом». «Вы слышали?» — раздалось со стороны Розалии Карлны. «У них теплое шампанское. С каких пор в России стали пить теплое шампанское?» «Вы все это уберите», — говорила своему официанту Ксения. «Это же невозможно есть! Один жир и холестерин! Принесите мне воды без газа, только теплой. Суп из брокколи протертый, без сливок и масла. Никакой соли и спаржу. Пусть повар сделает ее на пару. Виноват? Воду сильно подогреть?» Ксения подняла на официанта мученические глаза. «Вы что, ненормальный? Принесите мне воду обыкновенной комнатной температуры!» Саша и Наталья Павловна чокнулись теплым шампанским. При этом Наталья еще чокнулась и с герцогом первым. Тот привычно подставил нос. Розалия Карловна уплетала за обе щеки. Ее компаньонка ела сдержанно, но с явным удовольствием. Владислав тщательно пережевывал пищу и посматривал по сторонам умиротворенно. Бородатый блогер тыкал вилкой мимо заливной перепелки и не отрывался от планшета. Лишенный кивера молодой человек в локонах с упоением хлебал борщ. Теплоход загудел басом, приветствуя встречного, и от этого мощного гудка вздрогнули и надулись кружевные шторы. После обеда все разошлись. В салоне осталась только Ксения Новицкая. Вода комнатной температуры была давно выпита, больше ничего не приносили. Она еще посидела, потом вышла разъяренными шагами. На кухне продолжали готовить спаржу на пару и отваривать брокколи без сливок, масла и соли.